Глава 14. Ортус дар Лартак. Прорыв большой. Северные границы королевства. 12 огромных фаранов. На моей памяти такое случалось всего несколько раз. Шаровики и ленточники уже вовсю сражались, когда я пришёл. Три чудовища сожжены, осталось девять. Дар Эрт снова не пришёл на вызов. Наверное, в каком-нибудь из королевств по поручению короля шаровиков одного за одним отправляли к лекарям. Они всегда истощались первыми, слабый резерв. Следом ленточники. Сегодня будет много раненых. Под утро у нас осталось совсем немного тех, кто ещё мог противостоять фаранам. Но неожиданно начали один за одним с разницей в 10 минут возвращаться защитники. И с ма что нашла всем лекарей. Ладно, все вопросы потом. Новые силы были как раз вовремя. Мой резерв на исходе. Ожоги по всему телу от яда и рваной раны сжигал последнего фарана в почти бессознательном состоянии. Отключился. Когда в сражении, как сегодня, много брал на себя, восстанавливался больше недели. За 300 лет и смота так и не нашла лекаря для меня. Мой огонь не желал сотрудничать и принимать чужую силу, отталкивал, не подпуская, и атаковал в ответ. В какой-то момент я просто отказался пробовать, да и к тому моменту особо никто не желал испытывать на себе силу огня. Я опять плавал по волнам, спокойным, убаюкивающим, привычным. Почему-то моё сознание всегда приводило в одно и то же место, хотя я особо не любил море. Плавно качаясь, думал о делах, которые накопится за время моего отсутствия. Послезавтра должен был идти на приём к королю. Ежемесячный отчёт. Теперь не смогу, причина веская. Интересно, но именно в таком состоянии В этом месте я мог все хорошо обдумать, попробовать просчитать ход событий и найти решение. Огонь заметался. Почувствовал, в меня проникает чужая магия. Лекарь. Исма снова решила попробовать. Не выйдет, бесполезно. Десятки раз пробовали. Огонь извивается вокруг незнакомой ему силы. не доволен, готовый вот-вот атаковать. Но замирает, успокаивается и свернувшись клубочком, окончательно затихает. Интересно. Мой отдых закончился. Сознание возвращается в тело с невероятной скоростью. Сначала почувствовал маленькую тёплую ладошку на своей груди. Открыл глаза. Она та, который нагрубил. та, которая приготовила идеальное зелье. та, которую сам рекомендовал попробовать. Вот и попробовала. На мне. Видимо, теперь у меня есть личный лекарь. Глаза закрыты. Девушка улыбается, рассматривая мой огонь. Они друг другу понравились. Не смог сдержаться, положил руку поверх её руки. Вздрогнула распахнула глаза, ясный, прямой и пронзительный взгляд. Боится. Взря напугал. Прервала контакт. Мне бы ещё её силы, совсем немного. Ортос, как чувствуешь себя? Голос Исма, стоящей где-то за девушкой. Теперь хорошо. Отвечая, смотрю в небесно-голубые глаза Оливии. Мне нужно ещё немного. кивнула, ничего не говоря, отдавая свою силу мне. Бери, сколько хочешь. Хватит. Не хотела останавливаться, но больше некуда. Резерв полон. Выдернула руку, шарахнулась от меня как от прокажённого, резко встав, но ноги подкосились. Не успел среагировать, тело плохо подчиняется. Исма помогла вовремя. Сказала, что у неё завтра выходной, нужно выспаться и отдохнуть. После меня, но я не всё забрал, только часть. Предложила выбрать ей любых шаровиков и вылечить, в смысле любых, с каких пор? Дверь за Оливией закрылась, можно больше не сдерживаться. Исма, что происходит? Сколько им она подошла? Я кивнул в сторону двери. Вместе с тобой восемь, поможет ещё двом, 10. Ты шутишь? Я не верил в то, что слышал. 10? Она серьёзно? За сколько восстановился её резерв? полностью почти за 5 часов. У меня даже до речи пропал. Вот что значит нечего сказать. Но такого да не было, оборвала Исма. Я это и без тебя знаю. Но главное, она подошла тебе. А это значит, не будешь неделями валяться в забытьи, а потом по ночам разгребать накопившиеся дела. Она не захочет меня лечить, боится. Тебя все боятся. Не прикасайся к ней, не пугай, молчи. Со временем привыкнет. Может, и разговаривать друг с другом научитесь. Она единственная, кто нашёл подход к твоему огню. Цни другого лекаря у тебя не будет. Дважды повести не может. Согласен с ней во всём. Нельзя пугать Оливию. Нужно деликатно, аккуратно и сдержанно. Исма. Получается, она подходит всем? Не верил в то, о чём спрашивал, но, видимо, удивляться сегодня девиз дня. На всех не пробовали, но, думаю, да. Ещё кое-что. Исма замялась, не решаясь сказать. Когда она спала, проверила магические. Резерв восполняется очень быстро. Такое чувство, что что-то ещё подпитывает её изнутри, кроме лекарского дара. Уверена. Становится интереснее. Нет, это исключительно мои предположения. Напомни, кто её мать? Я помню, как расспрашивал девушку, но, возможно, да квар знает больше. Умерла при рождении дочери, отдав ей всю магию. Её тётя Аядан Кронер училась у нас. Резерв средний, но академию закончила с отличием. Думаю, тяг к знаниям у Оливии от неё. Мать училась в городе. Почему мне совсем понятно. Как думаешь, может навестить тётю? Возможно, расскажет больше, чем Оливия. Я хотел познакомиться с её семьёй и понять, как жила девушка. Попробуй. Только расспрашивай аккуратно. А я имеет полное право ничего тебе не говорить. В любом случае всех преподавателей предупредила, что при прорыве её будут вызывать без предупреждения. Пойдёт с вами. На месте быстрее. А, она готова. Сомневался, что девушка страстно желает пойти в рейд. Да, мы это обсудили. Единственное условие подальше от сражения. Очень боится фаранов. Удивился бы, если бы не боялась. Хотя можно ожидать чего угодно. Прекрати юрничать. Ваша задача обеспечить безопасность лекарю. иначе будете лечить себя сами и смоткнуло в меня пальцем послезавтра приём у короля пойдёшь теперь да я бодр и абсолютно здоров придётся доложить его величеству о девушке хотя уверен он уже знает слухи распространяются быстро кабинет ректора Утро не задалось. Как я зол. Отчёт у короля превратился в отчитывание меня же. Конечно, к моему приходу он уже знал про Ливию. Универсальный лекарь, подходящий большинству защитников. Был уверен, он обрадуется. Обрадовался буквально на 10 минут. А потом, как ребёнку объяснял, чем нам всем это грозит, а точнее только мне одному. Теперь девушка исключительно моя ответственность. На ошибку право не имею. Стук в дверь отвлёк от размышлений. Вызывал? Вышедшая Исма села напротив. Мне кажется, или ты зол? Не кажется. Я только что от короля. Он что, не обрадовался новостям о лекаре? Обрадовался. радовался целых 10 минут, а потом отчитывал меня как мальчишку. Теперь она моя проблема. В каком смысле, Ортос? Исманиду уменна смотрела на меня. Она действительно не понимала. А ты не понимаешь? Чувствовал, что снова раздражаюсь. Через неделю две Королевством станет известно о появлении чуда-лекаря, который подходит, если не всем, то многим. Думаешь, не найдётся правителя, который бы не желал заполучить себе такого? Только представь, вреть с личным магом, одним, не нужно искать каждому подходящего. Не нужно таскать с собой литры зелий. Всё сосредоточено в одном человеке. Ты подходишь к четверым. Вспомни, Тебе ведь предлагали высокую должность в другом королевстве. Исма вспомнила. По выражению лица видел, поняла, о чём я говорю. Думаешь, кто-то решится открыто предложить ей такое? Ну, почему открыто? Прилетит какой-нибудь красавец-дракон, И воздействуя чарами любви в два счёта завоjunit её сердце. Опыта отношений у неё нет, будет легко. Неуспеем опомниться, Оливия уже в Амадоре лечит драконов, и она тоже подойдёт, уверен. По-моему, ты преувеличиваешь. Она находится в академии, учебный год в самом разгаре, каникулы только летом. Откуда взяться дракону? Они так просто не прилетают, если, конечно, сам не пригласишь. Исма говорила спокойно, надеясь, что её спокойствие передастся мне. Не помогало. На приёме у короля я узнал: традиционный бал роз по жребию в этом году пройдёт в Академии Эрт. Как ты понимаешь, съедутся гости отовсюду. И красавцы драконы тоже. Как только это сказал, ярость с новой силой наполнила изнутри. Мы можем отправить её домой на пару дней, объяснив это внеплановым отдыхом. Не получится. Наратор потребовал, чтобы Оливия обязательно присутствовала. Исма, это будет не бал обоя не за руку принцессы. Устало потёр виски. Десятки мыслей в голове метались, не давая мне сосредоточиться. Его величество хвастун. Согласен. Король откровенно занимается позёрством, тешит собственное самолюбие перед другими правителями. Эта черта ему досталась от отца. своим решением ставит под удар нас всех, в первую очередь саму Оливию. Нужно что-то придумать. Уже придумал. Официально о том, что бал Росс состоится в Эрде, объявит только завтра. Значит, я приглашу её сегодня. На балу не отпущу ни на шаг, танцевать со мной. разговаривать со мной, стоять исключительно рядом со мной. Будет необходимо, привяжу. Ортас, поползут слухи. Подумай о репутации Оливии, если не желаешь думать о своей. Если она окажется в другом королевстве, слухи станут моей наименьшей проблемой. Король ясно дал понять, что я не могу. — Девушка только наша и должна остаться в Лоранте. — Вот только самому себе не ври. — Ты о чем? Исма смотрела на меня, приподняв бровь и ехитно улыбаясь. — Мальчик мой, я намного старше и знаю тебя так хорошо, как, возможно, ты сам себя не знаешь. Женщина наклонилась надо мной. Она только наша, а может только твоя? Вздор. Вскочил, отйдя к окну. Не хочу, чтобы Исма видела мои эмоции, разрывающие на части. Если тебе будет так угодно, я молчу. Мне пора. Занятия никто не отменял. Ни тенис приглашением. Уверена, найдутся огненные желающие видеть Оливию с своей парой на празднике. Хлопнуло дверь, и я остался один. Была ли права Исма? Да. Тысячу раз да. Она подходила мне. Резерв совпадал. Понял сразу, когда лечил её головную боль в зале для зельеварений. Единственный лекарь, подошедший моему огню. Единственная женщина, совпадающая идеально. Теперь моё наказание Что я мог ей дать? Мог, конечно, завоевать, жениться, сделать дар, осыпать подарками и цветами. Не мог дать самого важного детей. Оливия хочет детей. Уверен, её чистая и открытая душа создана, чтобы быть матерью. Осознание этого выворачивало наизнанку. Я имел всё, И в то же время ничего